Всю жизнь она не хотела знать, когда нужно вставать, одеваться, обедать, ложиться спать. Большое развлечения доставляли ей свадьбы прислуги. Она сама убирала невесту к венцу и потом из-за двери любовалась, как веселятся свадебные гости. В обращении она была то чересчур проста и ласкова, то из-за пустяков выходила из себя и бронилась, кто бы ни подался, лакей или царедворец, самыми неудачными словами, а фрейлином доставалось и больней. Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитала среди новых европейских веяний и преданий благочестивой отечественной старины. То и другое влияние оставило на ней свой отпечаток она умела совместить в себе понятия и вкусы обоих. От вечерни нашла на бал, а с бала поспевала к заутренней, благоговейно чтила святыни и обряды русской церкви, выписывала из Парижа описание придворных версальских банкетов и фестивалей, до страсти любила французские спектакли и до тонкости знала все гастрономические секреты русской кухни.